Глава 6. Списки. Дела плюс папки плюс приоритет плюс носители. Календарь и списки как инь и ян. Всё, что не попало в календарь, у вас должно быть в списках. Не стоит держать всё в голове, а на что бы думать и принимать решения. Дела стоит выгружать на выбранные носители. Об этом мы поговорим здесь. Правильный список равно Дела, плюс папки, плюс приоритет, плюс носители. Дела. Первое, с чего должен начать человек, который хочет быть эффективным, это выгрузить из головы свои дела и задачи. И эти дела и задачи нужно уметь формулировать правильно. Вот несколько рекомендаций, как это делать. Выгрузите на носители абсолютно все задачи, которые кружатся в голове. Голова после выполнения этого упражнения должна быть пустой, а список длинным. Теперь всё записанное нужно привести в правильный вид. Задача должна быть о глаголина и сформулирована так, чтобы её можно было понять однозначно. Всё, как мы писали ранее в горизонтах планирования, глагольные формулировки. Напоминаем, глагол в формулировке задачи на 30% повышает мотивацию выполнить её. папки. Все выписанные дела теперь нужно сгруппировать по категориям, папкам. Они позволяют навести порядок в потоке дел и этим экономят время. Варианты категории дел: работа, карьера, семья, здоровье, личное развитие, место, дом, офис, дорога, покупки, мечты. Некоторые специалисты по личной эффективности рекомендуют привязывать категории дел Ко времени, день, неделя, месяц, год, к месту, дома, в офисе, в дороге, к настроению, рутинные, творческие, скучные, интересные, к связям с людьми, можно делать самостоятельно, в паре, группе. Общая рекомендация: количество категорий не должно превышать 9. Ограниченное количество категорий позволяет фокусироваться Иметь чёткие приоритеты избежать информационной перегрузки. Приоритет. Приоритет это порядок выполнения дел. Люди за много лет разработали десятки способов выделять приоритеты. Важно понять пару моментов. Есть критерии приоритетов, и пока у вас их нет, с приоритетами будет вечная беда. Никакие гаджеты вам не помогут, если нет чёткой позиции, что для вас ценно, что для вас значимо. Второй момент. Есть хорошие примеры приоритетов, схемы сортировки задач. Обсудим оба этих важных пункта. Критерии приоритетов. Выберите из списка, что для вас ценно: здоровье, деньги, Семья, развлечения, удовольствия, профессиональный рост, свободный график, свобода передвижений, путешествия. А теперь усложним. Выберите один пункт из списка. Справились? Наверняка это сделать сложнее. Правда жизни: у каждого человека есть критерии и приоритеты. Одни их знают, а другие живут по ним, их не осознавая. Проверяется просто. Выбор, который делает человек, определяется критерием, прошитым внутри него. Не важно, что декларирует человек, важно, что он выбирает и что делает. Если он декларирует семью, а сам пропадает на работе, его приоритет — работа. Если он заявляет работу, а сам сбегает при возможности на 15 минут раньше и регулярно опаздывает, работа для него не приоритет. Инструменты выделения приоритетов. 20 на 80, принцип Парето, матрица Эйзенхауэра, правило семи вдохов, квадрат Декарта. О них мы подробнее расскажем в главе 8.12 Приёмы. Носители. Стандарт де-факто электронные списки. Можно даже в Excel. Но сегодня есть много удобных приложений с хорошей синхронизацией. Обратите внимание на Evernote и его аналоги. Хорошее решение, отечественная разработка, купи батон. Игорь. Рекомендую AnyDo или Sorted. Я разрываюсь между ними, но по очкам на сегодня победил AnyDo. Рекомендации по выбору носителя. Он должен быть один. Блокнот плюс телефон плюс стикеры равно хаос, а не система хранения. Удобство записи порой важнее другого функционала. Важнее зафиксировать дела и мысли своевременно, иначе легко потерять. Носитель должен быть всегда под рукой, поэтому телефон с приложением идеальное решение для большинства. Чем проще, тем лучше. Избыточный функционал, масса настроек не повысит вашу эффективность, а скорее отпугнут на этапе освоения. Резюме главы. Записывайте все свои дела. Формируйте списки. Сгруппируйте дела по папкам. Определите приоритетное дело и выполните его. Размещайте свои дела на одном носителе.